У себя в кабинете он сел перед белой обезьяной. Эта стратегическая позиция помогала ему проникнуть вглубь его семейных отношений. Флёр всегда должна быть первой. Хочет играть главную роль. Люди, которых она коллекционирует, не смеют жить своей жизнью. Эта мучительная догадка его испугала. Нет-нет. Просто-напросто она привыкла держать во рту серебряную ложку и не может с ней расстаться. Она недовольна, что он интересуется не только ею, вернее, недовольна собой, потому что не может разделять его интересы. В конце концов, это только похвально. Она возмущена своим эгоцентризмом. «Бедная девочка!» «Надо последить за собой», — думал Майкл, — «а то, чего доброго, изобразишь современный роман в трех частях». И он задумался о научном течении, который утверждает, что по симптомам можно определить причину всякого явления. Он вспомнил, как в детстве гувернантка запирала его в комнате. С тех пор он ненавидел всякое посягательство на свою свободу. Психоаналитик сказал бы, что причина в гувернантке. Это неверно. Для другого мальчика это могло бы пройти бесследно. Причины в характере, который наметился раньше, чем появилась гувернантка. Он взял с письменного стола фотографию Флёр. Он любит это лицо, никогда не разлюбит. Если у неё есть недостатки, «Что ж, а у него их разве мало?» «Все это комедия, нечего вносить в нее трагический элемент. И у флер есть чувство юмора. Или нет?» И Майкл всматривался в лицо на фотографии. Но, подобно многим мужьям, он ставил диагноз, не зная фактов. Флёр смертельно скучала в Липпинг-Холле. Даже коллекционировать «министра» ей надоело. Она скрывала свою скуку от Майкла, но самопожертвование обходится недешево. В Лондон она вернулась, враждебно настроенная к общественной деятельности. В надежде, что одна-две новые шляпы поднимут её настроение, Она отправилась на Бонд-стрит. На углу Берлингтон-стрит какой-то молодой человек остановился, приподнял шляпу. Флёр Уилфрид Дезерт. Какой худой, загорелый. Вы? Да. Я только что вернулся. Как Майкл? Хорошо. Только он член парламента. Ой-ой-ой. А вы? Как видите. «Хорошо провели время?» «Да». «Я здесь только проездом, Восток затягивает». «Зайдете к нам?» «Вряд ли. Кто раз обжегся?» «Да, обгорели вы основательно». «Ну, прощайте, Флёр. Вы совсем не изменились. С Майклом я где-нибудь увижусь». «Прощайте». Она пошла дальше, не оглядываясь, а потом пожалела, что не знает, оглянулся ли он. Она отказалась от Уилфрида ради Майкла, который... который об этом забыл. Право же она слишком самоотверженно.